Глава девятнадцатая. Не знаю, как волкалак не боялся использовать блик среди деревьев. Все же, как я понял, он чем-то похож на мой прыжок. Но оторвался он из-за этого очень быстро. Всем внимание! Тут же остановил группу Тим. Он наверняка сейчас попробует обход. Быть на стороже. Свистеть во все стороны. Я активировал видеть невидимое. Вдобавок к обычному астральному зрению... И мир стал еще пестрее, чем был. Чуть отстранившись от изобилия информации, я постарался сосредоточиться только на резких изменениях в окружающем мире. Но даже это давалось с трудом. Все же великая вещь – стабилизация астрала. На безопасных территориях такого хаоса нет и в помине. Шорох сзади. Мгновенно разворачиваюсь и свищу в артефакт додочку. Зрение размазывается. Но это не важно. Пусто. Выстрел со стороны Славы. Разворачиваюсь к нему и вижу, как он вместе с Тимом выпускает порошку астральных разрывов в ничем не примечательный кустик. Тут с куста начинают отпадать по одной ветке, и через пару мгновений на его месте возникает подобравшийся к мужикам волколак. Блик, и он снова исчезает. Но благодаря активированному навыку я все же успеваю заметить, что он прыгнул в нужную нам сторону, к засаде. Туда! Махнул я рукой, послав за одну пару астральных разрывов, чтобы обозначить врага. Собственно, у нас в метателях именно они и заряжены. Для такого врага существенного урона от них не будет. Только при прямом попадании в голову, и то, если раним. Зато маскировку сносит на раз. Как сказал перед выходом Тим, шкура волкалака стоит как бы не в три раза больше, чем нам дадут за его убийство. А ведь он наша добыча. Так что чем целее будет его тушка, тем больше с него будет навара для группы. Но на крайний случай у всех есть личное оружие с сильнейшими атаками. У меня револьвер с плазменными цветками. У остальных тоже сюрпризы, способные смертельно удивить. Но все это только при самом неудачном раскладе. А пока все по плану. Не отставай, выдохнул я на бегу Лиди, что уже отстала почти на пять метров. а волкалак стремился разорвать расстояние все сильнее, и естественно, что мы побежали, пытаясь не допустить этого. Загонная охота во всей ее красе. «Черт, садись!» — не выдержал я, присев и подставив спину. Та схватилась за мою шею, и я снова побежал вперед. «Будешь моими глазами!» — предупредил я ее, наращивая количество каменных сот. А то моя подвижность сильно снизилась и требовалось компенсировать упавшую защиту. «Хорошо!» — выдохнули мне в ухо. Бежать стало, конечно, тяжелее, но зато отстать от группы я теперь не боялся. «Вышли!» — раздался крик Тима впереди. Условный сигнал означает, что лес закончился, и впереди наша засада. Думаю, и волколак это понимает, но, наверное, рассчитывает, как и в прошлый раз, ее просто перепрыгнуть, раз так и не свернул. И точно! Когда я выбежал из леса, все наши уже были тут. и просто ждали хода нашей засады. Мы-то тоже не знали точно, где они заныкались. Да и поменять те могли Лёшку, мало ли. Вот чтобы не попасть случайно по ним, группа просто растягивалась полукругом, отрезая врагу путь назад. Расчёт волколака на этом и базировался. И поняв, что впереди его ждут, он не замедлил снова уйти в невидимость. И только благодаря своему навыку я понял, что тот использовал блик. Вот тут-то его удача и закончилась. Одновременно с исчезновением, поняв, что задумал мутант, из своего укрытия вышел Борис. И снова, как тогда у гипермаркета, стал боксировать по воздуху, пуская энергетические кулаки. Раз, два, три попадания! Если первый лишь проявил тварь, то второй уже заставил того сбить каст блика, а третий и вовсе затормозил ее. Мощно бабахнуло ружье. и только каким-то чудом мутанту удалось избежать смертельного попадания. В итоге, вместо того, чтобы лишиться головы, отпущенной Игорем ветряной косы, волколаку лишь срезало скальп, что с его регенерацией не смертельно. Хотя, видимо, с уходом в маскировку из-за этого у него возникли проблемы, и тот, поняв, что Бориса ему не пройти, развернулся в нашу сторону. «Одновременно! Огонь!» — скомандовал Тим. Лида... «Когда мы вышли из леса, слезла с меня и сейчас стояла рядом, судорожно искал момент выстрела. У нее-то не астральные разрывы, а более серьезные пули в барабане. Такими напарников убить, раз плюнуть. Я вместе с другими членами отряда выпускал патрон за патроном, постепенно двигаясь к врагу. Но даже так от большей части он увернулся. Три блика в нашу сторону, пусть уже и не раз в секунду, а реже, «Но вот он уже рядом с нами, а точнее с Лидой, которую, судя по всему, он решил взять с собой и прикрыться как живым щитом». «Не позволю!» — активирован прыжок. Оказались мы рядом с ней одновременно. Мощная тварь на две головы выше меня качнулась маятником, уходя от выстрела Лиды и протягивая к ней лапу. «Хрен тебе!» — активирована астральная трансформа. «Применены латные когти». Буквально протыкаю тянувшуюся лапу появившимися на левой руке когтями, вызывая у противника вопль ярости и боли, а заодно сбивая плечом тварь с ног. Упав на землю, я оказался сверху и попробовал дотянуться до твари второй рукой, но тот с легкостью скинул меня и снова развернулся к Лиде. Метатель во время прыжка я откинул в сторону, чтобы не мешал, да и не мог бы он сейчас». Там ствол надо менять сплетением, чтобы урон такой туши нанести. Но ведь у меня еще есть револьвер, а вот он-то никуда не делся. Атаковать меня мутант даже не пытался, но если бы попробовал, первый удар тень бы притянула. А сейчас все мои защиты были бесполезны, кроме старых добрых сот, что каким-то образом я еще поддерживал, и именно они встали стеной между тварью и дочкой, пока я доставал оружие. Удар лапой. Каменное крошево разлетается в стороны, открывая проход к девочке. С громким шипением пролетел плазменный сгусток. Ву! Завыл волковак от попадания, падая ничком на землю. Плетение проело ему сквозную дыру в боку, пройдя на вылет и перебив по пути позвоночник. И хоть тварь еще была жива благодаря регенерации, но опасности она уже не представляла. только тут пришел запоздалый страх и за то что мог не успеть и за то что выстрел мог пройти сквозь волкалака попасть в лиду а не уйти в воздух будь та хоть на метр выше но не ожидал я такой мощи от плетения только на ранг выше чем те что у меня были до этого мишень на полигоне где я один раз пробовал его не показатель тут и остальные подошли и в пять выстрелов в голову оборвали жизнь мутанта. порвав его ауру в клочья. «Фух!» — выдохнул Тим. «Перекур!» — «Игорь!» — подозвал он идущего к нам охотника. Зави за болотного! Пусть волколака на запчасти разбирает, пока не загнил. У меня стазис не больше десяти минут держится». После чего он кинул в поврежденного мутанта неизвестное мне плетение, и астрал вокруг него будто застыл. «Советую тоже выучить», — заметил он мой взгляд. Я уже убедился, что с Лидой все в порядке, и просто сидел возле нее, обняв. Части тел мутантов хорошо покупают. Да вообще, любое зверье покупают. Но чем выше уровень добычи, тем ценнее тушка. А чем свежее она, когда ты ее доставишь, тем больше получишь. Мы вот за него в два, а то и в три раза больше возьмем, чем за само задание. Мы говорили об этом и раньше, но только сейчас, когда туша вот она, «До меня, что называется, дошло, и я мысленно присвистнул. Нехило. А ведь даже сейчас за убийство этого волка пятого уровня каждому достанется по десять тысяч кристаллов. Ну, кроме Лиды. Ей только тысячи, чисто символически. И я понимаю лидера. Пока что девочка для нас обуза. Но и отделаться от нее нельзя. Тут я почувствовал дрожь в боку». Посмотрев туда, я понял, что это дрожит, прижавшаяся ко мне Лида. Было страшно. Стала она делиться впечатлениями, когда поймала мой взгляд. Особенно, когда он посмотрел мне в глаза. Жутко! И слюна с зубов капает, а на голове у него кровь. Все хорошо, все закончилось. Прижал я ее поближе к себе. Я буду тебя слушаться в рейде». Внезапно снова подняла она, как мне казалось, решенную проблему. И применю портал, когда ты скажешь. Только не бросай меня дома. Возьмешь снова? А, вот она о чем. Думает, что теперь-то точно смогу настоять на том, чтобы не брать ее в рейд. И ведь действительно такая мысль у меня мелькала. Но мир изменился, и если я хочу, чтобы у Лиды все было хорошо, то нужно ее учить, в том числе и помогать в наборе опыта. А под моим присмотром мне самому будет проще и спокойнее. «Не переживай, возьму», – заверил я ее. И продолжил свою мысль. Ведь не только ей нужно учиться, но и мне самому. Вон только одно плетение более высокого уровня и смогло помочь сейчас. Сомневаюсь, что что-то более слабое дало бы тот же эффект. Так что учиться, учиться и еще раз учиться. Надо узнать, где теперь можно повысить свой уровень и знания. Тим! подозвал я нашего командира, пока мы ждали Заболотного. «Что? Можешь все же объяснить, почему волкалаки настолько сильнее, чем чужаки?» намекнул я на его прошлый уход от темы. Тот только вздохнул и сел рядом. «Да это не только волкалаков касается», — начал он. «Вся живность сильнее чужаков. А объяснение простое. Как утверждают наши умники, что изучали вопрос, чужаки — это боевые машины». С одной стороны, они должны быть сильнее, но тут парадокс. Они созданы по определенному шаблону. Раз. И их энергетика чужда нашему миру. Два. Если первое позволяет понять, что именно они применяют, и создать определенный, наиболее эффективный барьер против их атак, то второе можно охарактеризовать словами «дома и стены помогают». Помнишь же, как сильная аура гнезд давила на нас? А ведь это неспроста. Фактически аура гнезд ослабляет нас и не давала использовать свои силы на сто процентов. То же самое было и с ними на поверхности. А вот для измененных животных все по-другому. Они, как и мы, плоть от плоти нашей планеты. Так что и ослаблений у них нет. Ну и никакой заточки под определенный тип атаки тоже. Поэтому хоть видовые особенности и имеют место быть, Но как ты мог убедиться, чем сильнее волколак, тем больше различий и больше умений. Разноплановых. Как-то так. На окраине показался пикап Заболотного. Разговор увял. Что ж, это просто еще один повод учиться и становиться сильнее.